Глава 2. Проект нового офисного здания. Недавно председатель группы компаний, в которой работал Йон Чхоль, приобрела на Каннаме участок для строительства нового офисного здания. Она давно планировала объединить разрозненные филиалы под одной крышей. Несмотря на то, что руководители проекта выступали за реконструкцию существующего здания, председатель настаивала на строительстве нового. Это было желанием ее покойного отца — построить элитное здание, чтобы повысить престиж предприятия. Йон Чхоль занимал должность менеджера среднего звена в компании, поэтому был временно назначен в команду по разработке проекта нового офиса. Самой сложной частью был выбор подрядчика и проектировщика, но с этим справились быстрее, чем планировалось. Анализ предложений подрядчиков выявил признаки сговора между всеми фирмами, кроме одной. И сегодня днем как раз должна была состояться первая встреча с ее представителями. Ён Чхоль и члены его команды заранее заняли конференц-зал. Через некоторое время к ним присоединились представитель подрядчика и несколько его помощников. И тут Ён Чхоль заметил знакомое лицо. Квансу. Они оба смотрели друг на друга, недоумевая от происходящего. Йон Чхоль хотел было спросить Квансу, что ты здесь делаешь, но вовремя прикусил язык. На протяжении всей встречи он не мог поверить в реальность ситуации. Маленькая частная компания будет строить здание для такой крупной компании, как наша? Может быть, субподрядчик? Или он знаком с председателем? Пока Йон Чхоль пребывал в оцепенении, его коллеги проверяли важные детали и согласовывали график работы и оплату. По окончании встречи Квансу и Йон Чхоль встретились в кафе неподалеку от офиса. Квансу, Какими судьбами?» «Мы выиграли тендер. В прошлом году наша компания построила два заводских здания для филиала вашей компании. Должно быть, руководству понравился результат». «Правда? Я не знал об этом». Я тоже был немного удивлен, потому что мы специализируемся только на строительстве производственных зданий. У нас работает всемирно известный иностранный архитектор. Он занимается проектированием, а мы — непосредственно строительством. Он француз, поэтому я волновался, что мы не найдем общий язык, но он прекрасно говорит по-корейски. Видимо, намечается что-то интересное. Звучит здорово, но ты уверен, что все точно будет в порядке? Ты о чем? Ну, раз у вас нет опыта в строительстве офисных зданий, ты не знаешь, с какими сложностями можешь столкнуться. Вдруг возникнут проблемы с бюджетом, компания может попасть в затруднительное положение. Или что-то в этом роде. Йончхоль спрашивал наполовину с подозрением, наполовину искренне. Я в любом случае попробую. Ваша компания не из тех, кто недобросовестно задерживает оплату, так что. От меня требуется только хорошая работа. Йончхоль, получается, ты отвечаешь за этот проект? Да, вообще я больше по маркетингу, но пока здание только строится, меня назначили главным. В течение следующих пары месяцев состоялось еще несколько встреч команды Йончхоля с архитекторами и подрядчиками. Проектирование было завершено, и подрядчики приступили к строительству. Въезды и выезды для строительной техники были обозначены и огорожены. Экскаваторы и самосвалы ждали своего часа. Когда Йончхоль прибыл на стройплощадку, Кван с улыбкой поприветствовал его. Йончхоль, что случилось? Председатель очень взволнован строительством нового здания. Она хочет получать отчеты о прогрессе почти каждый день. Прежде я видел ее в основном в новостях, но редко встречался с ней лично. А теперь она разместила команду, работающую над проектом, прямо у себя под носом. «Я могу прислать вам фотографии?» «Она хочет, чтобы я присутствовал лично. Все сфотографировал и проверил. Мне поручили сделать презентацию, поэтому я пришел хоть за какой-то информацией. Что у вас по плану сегодня?» «Я понимаю, что вам с председателем может быть трудно понять профессиональную терминологию, поэтому постараюсь объяснить проще». Первое, что мы делаем — копаем котлован под подземную парковку и игровой зал. Можно подумать, что копать — это просто рыть землю. Но на деле, если мы, например, обнаружим огромный камень, то без взрывчатки не обойтись. Взрывчатка? То есть динамит? Ну, что-то вроде того. Придется нанимать взрывотехника, что повысит затраты и займет дополнительное время. К тому же, придется разбираться с жалобами соседей, безопасностью и прочими вещами. Окей. Йончхоль достал свой планшет, чтобы сделать заметки. То есть, пока вы будете просто копать. Да, но если мы не хотим затронуть фундаменты соседних зданий, нам также нужно удержать окружающий грунт от обрушения. Это называется укреплением, когда устанавливаются специально изготовленные конструкции. Да. Это не просто лопатой землю потыкать. Ой, я не имел в виду. Квансу перевел взгляд на людей, готовящихся к работе. Знаешь, чем больше мы копаем, тем четче я могу представить здание из чертежа. Чертежи словно картинки в моем воображении. Хотя, так как они воплощаются в реальность, то больше похоже на книги, которые я в прошлом читал. Или на вещи, которые я делал прежде. Начинаем! крикнул бригадир. «На часах 8.59 утра». У Квансу было правило настройки. Работы всегда начинались ровно в 9 утра. Да, можно было начать еще раньше, а можно и позже, днем, но, по его мнению, в 9 утра самое подходящее время. Это довольно суеверно, но босс компании, в которой он раньше работал, всегда поступал именно так. Квансу всегда следовал его примеру, поэтому не искал для себя других причин. Пятнадцать больших тяжелых машин рыли землю, сгребая ее в одну сторону, а потом грузили на самосвалы. Йон видел стройку только через щель в заборе, когда проезжал мимо, но теперь, когда смог увидеть ее изнутри, это показалось ему похожим на возведение огромного королевства. Прямо-таки дух захватывало. Квансу следил за процессом около 15 минут, а затем подошел к Йончхолю. Квансу, ты разве не будешь контролировать весь процесс? Эти парни ветераны своего дела. Они сидят за рулем экскаватора уже 30 лет. Но... Что если они сделают ошибку? Я думаю, их больше напрягает, когда на них смотрит их руководитель. Как если на тебя смотрят, пока ты ешь. Довольно некомфортно. А бригадир знает все лучше меня. Я ему доверяю». Йон Чхолю стало душно, и он приподнял каску. «Значит, сегодня вы просто продолжите копать?» «Да». «И насколько это затянется?» «Дольше, чем я думал. Может, год». «Год? То есть я должен сказать в докладе, что вы просто собираетесь копать целый год?» «Хе-хе, ну естественно. Я уверен, что председатель хорошо все понимает». Так чем же будет заниматься моя команда в течение года? Тренинги, обучение английскому — это-то ладно, но времени все равно остается предостаточно. Ну, вообще, многое еще нужно сделать. При согласовании дизайна может обнаружиться что-то, что необходимо изменить. Например, материалы экстерьера, интерьера, каркасы, освещения. Такие правки нужно вносить заранее. Работы никогда не бывает мало. И как мне узнать, что нужно изменить, а что нет? Походи по другим офисным зданиям. Присмотрись к тому, как выглядят проходы, какие материалы выглядят стильно, какое освещение эффективно, сколько света должно пропускать стекло. Хм, пожалуй, стоит сделать презентацию PowerPoint с кучей фотографий, чтобы было видно, как много мест я посетил. Йон Чхоль снял каску. В голове крутились разные мысли. Год спустя земляные работы были завершены. Толстые оранжевые H-образные балки одна за другой стали появляться на площадке, формируя будущий каркас. Йончхоль вспомнил, что забыл сфотографировать те части, которые должен был включить в свой отчет на следующий день. Он хотел было попросить Квансу, но поскольку было довольно поздно, сам отправился на место стройки. Он припарковал машину и зашел внутрь. Дверь оказалась открытой. Это показалось странным, ведь дежурный обычно запирал ее на ключ. Оказавшись внутри, Йончхоль увидел, как кто-то разговаривает с дежурным, и понял, что это Квансу. Он был одет в простую толстовку и кроссовки. Увидев Йончхоля, он радостно поприветствовал его. Йончхоль, что ты здесь делаешь в такой час? Я пришел сфотографировать объекты, которые не успел. «Ночью? Тебе нужно было просто попросить меня». «Да ладно? А ты что тут делаешь в такое время?» «Я бегал и подумал, что дежурному может быть скучно. Вот и зашел. «Разве дом Квансу не должен был находиться там, рядом с линией перемирия, где установлена длинная линия заборов из колючей проволоки?» — подумал Ён Чхоль. «Разве ты не говорил, что живешь в той стране? «Ну да, там!» Палец к Вансу указал на Лотте Уорлд Тауэр. Лотте Уорлд Тауэр — 123-этажный небоскреб в районе развлекательного комплекса Лотте Уорлд в Сеуле. Лотте Уорлд Тауэр? Там, наверху? Она называется Сигни, и на некоторых этажах есть жилые квартиры. Вот я туда и переехал. Значит, то, на что он указывал, когда поднимал палец вверх в парке, находится не там, рядом с Пханмунджомом, а высоко в небе, подумал Пхан-Мунджом Пханмунджом ⁇ пункт, где располагается линия, разделяющая Северную и Южную Корею. От башни до стройки около 3 км. 6 км в обе стороны вполне достаточно для пробежки. Когда к Йончхолю пришло это осознание, Он испытал шок. «Ах, ну да, верно. Тогда я пойду сделаю несколько фотографий». «Хорошо. Господин дежурный, не могли бы вы включить свет?» Свет включается с громким звуком. Йон Чхоль был ошарашен новой информацией, но пришлось собраться, чтобы быстро сделать нужные снимки. «Квансу, спасибо. Я тогда пойду». Йончхоль сел в машину. Темной ночью Лотта Уорлд Тауэр, которую можно увидеть буквально отовсюду, сияла еще красивее. Если Бундан был похож на рай, то Квансу жил в нем самом. Есть ли там квартиры в 10 пхён? Один пхён приблизительно равен 3,3 квадратным метрам. Может, он просто купил комнату или она была выставлена на аукционе? Я схожу с ума от любопытства. Йон Чхоль остановился на светофоре и набрал в поисковике Neighver Real Estate, но услышал, как сигналит машина сзади него. Neighver Real Estate платформа, которая предоставляет пользователям детальный анализ вариантов жилья в Корее. В своих мыслях он не заметил, как светофор загорелся зеленым. Йон Чхоль поспешил тронуться с места. Куда делось раздражение, которое он всегда испытывал когда приходилось останавливаться на светофоре. Раньше размышлял, ехать или остановиться на желтый сигнал. Но сегодня светофоры как на зло горели только зеленым. Не успел он оглянуться, как оказался дома. Ион Чхоль припарковался и выключил двигатель. Он снова начал искать информацию. В лоте World Tower не продавались отдельные комнаты в 10 пхён, Самая маленькая квартира стоила 5 миллиардов вон. Как, черт возьми, это получилось у Квансу. Сын владельца антикварной лавки, который даже не мог нормально учиться. Что-то не так. Неужели купил биткоин в свое время? Его всегда тянуло на странные вещи. Может, расспросить его поподробнее? Нет, нужно самому все разузнать.